Глава десятая. Странности. Все воскресенье Катя мучилась непонятным беспокойством. Хотела было заняться собой, наконец, но как-то все из рук валилось. Однако ближе к полудню она все же сходила в салон красоты, даже без записи удалось, потому что салоны красоты сейчас пустуют и ловят клиентов чуть ли не за фалды. В понедельник, явившись на работу в главк, она первым делом поговорила со своим шефом, начальником пресс-службы, объяснив, что сейчас затишье по части сенсаций, а из непонятного пока дела с безголовым трупом может выйти сносный репортаж о том, как сыщики с нуля устанавливают личность убитого, опознание которого намеренно затруднено. Заручившись разрешением своего начальства, Катя отправилась после оперативки к полковнику Гущину. Тот пребывал в состоянии тихой задумчивости. В воскресенье, посланные на строительный рынок на Калужском шоссе оперативники, которым было поручено разыскать торговый павильон ООО Виктора Кравцова, вернулись ни с чем. В хаосе торгового муравейника павильона неправда отыскали, но он оказался закрыт. Обычно в выходные самые оживленные, посещаемые народом дни на строительном рынке. Но это в прошлом. Огромный строительный рынок сейчас больше напоминал мертвые пчелиные соты, где лишь кое-где трудолюбивые копошились и что-то продавали. А так целые ряды и закоулки закрытых, а порой брошенных, заколоченных торговых точек и павильонов. Оперативникам предстоял нелегкий труд. Через администрацию рынка постараться выйти на совладельцев ООО. Возможно, у Виктора Кравцова были и есть компаньоны. Возможно, и сам он где-то живой и здоровый. Самым простым и легким способом установить, тот это человек или не тот, было провести сравнительный анализ ДНК. Самое очевидное решение – произвести забор образцов для исследования у детей, сыновей Виктора Кравцова. А это такая бюрократическая морока, и очень сложно с юридической точки зрения, пока с одной стороны нет никаких данных о пропаже без вести самого Кравцова, и с другой стороны – Веских доказательств того, что неопознанное изуродованное тело принадлежит не кому-то другому, а именно ему. «А что сделаем о ДТП в Бронницах?» — Федор Матвеевич спросила Катя грустного Гущина. «Подняли они дело, по моей просьбе. Прекращенное оно. Даже пока не в архиве, а у них, в УВД». Гущин прикидывал, что дальше. «Ты что же, страшилки свои писать, что ли, надумал о нашем безголовом?» «Зря я, по-вашему, мучилась вчера?» — огрызнулась Катя. «Надо порой и зубы показывать, а то на голову сядут. В выходной день в прозекторской обоняют трупные газы. Кому сказать, в психушку пошлют. А все для вас стараясь, Федор Матвеевич». Гущин как-то непонятно хмыкнул. Скорее, довольно, чем недовольно. «Ну, тогда поедем в и проверим, что за дело трехлетней давности», — сказал он просто. И они поехали в бронницы. Катя в этом районе Подмосковья никогда прежде не бывала, и городишко показался ей скучным. Но леса окрестные полыхали золотым и багрянцем, поля манили изумрудной дымкой, где-то там в полях змеей велась и звивалась Москва-река. Кате всегда хотелось увидеть эту реку, на берегу которой она жила на Фрунзенской набережной, на воле, так сказать, вне города. Но вместо реки она увидела местный отдел полиции, отремонтированный и покрашенный, но все равно какой-то хилый и затерханный и внутри и снаружи. А может, ей это лишь показалось, может, она вообще слишком критически относилась к внешнему виду. Гущина принял лично начальника отдела, на столе уже ждали два увесистых тома уголовного дела. Пока Гущин и начальник местной полиции обстоятельно и неторопливо толковали о разных делах, Катя открыла первый том. Глянула на фотографии, какие обычно снимают эксперты для ГИБДД с мест аварий. Машина-газель синего цвета с вылетевшим лобовым стеклом и разбитой фарой. Вмятина на капоте, что-то бурое, осколки на асфальте и опять что-то бурое. Дело давно прекращено на законном основании. Наш следователь Нилов им занимался. Столько экспертиз провел, автотехнических и прочих, столько справок собрал. Эксперты все сошлись во мнении, и это форс-мажор. Не было вины водителя Виктора Кравцова в том, что произошло. Правда, там, конечно, странности в этом деле. Большие странности. Но никакого криминала мы так и не обнаружили. Странности? Какие же?» сразу же насторожилась Катя. «Вам лучше со следователем поговорить с Ниловым». Начальник полиции нажал кнопку на переговорнике. «Я не спец в ДТП. Нилов ответит на ваши вопросы. Я его просил вас дождаться сегодня. А что случилось?» Полковник Гущин коротко рассказал о безголовом трупе и двенадцати совпавших точках дактилоскопии. «Убийство...» Начальник полиции снова начал тыкать кнопки переговорника. Следователь Нилов оказался молодым, но уже заморённым человечком, с серыми волосами и тусклым усталым взглядом. «Вы в деле все прочтёте», — встретил он их обычной следственной отговоркой. «Такая была бодяга долгая, я все, что мог, сделал. Я никогда не страдал обвинительным уклоном, а в том ночном происшествии на дороге вина Кравцова отсутствовала». Все доказательства это подтвердили, и технические экспертизы. «Мы дело-то прочтем, коллега, но вы нас сейчас коротко проинформируйте о самой сути. Что там случилось?» – спросил Гущин. «Летом это произошло, три года назад, в конце июня. Точную дату надо посмотреть, я уж забыл». Нилов, следователь, кивнул на увесистые гроссбухи. бухи. Виктор на машине, принадлежавшей его строительной фирме, около двух часов ночи, Ехал по старой дороге, но он сказал, что ничего не мог сделать. В свете фар внезапно увидел ее, потерпевшую. Она выбежала на дорогу и внезапно остановилась. Возможно, ее ослепил свет его фар. Он ее сбил там, на девятом километре. Ужас, шок, он не успел затормозить. Сам позвонил в полицию и скорую вызвал. С места ДТП не скрывался». Наш сотрудник из ГАИ прибыл туда через 10 минут. За час до этого случилась еще одна авария на шоссе. Потерпевшая была в очень тяжелом состоянии. Думали даже, что летальный исход, но она выжила. Ей в городской больнице сделали первую операцию. Затем ее родственники забрали в Москву, в Склифосовского. И там тоже были операции. Я расследовал это ДТП. Я специализируюсь именно на дорожно-транспортных делах. ГИБДД все проверило самым тщательным образом, тормозной путь, объективные данные. Все сошлось, подтвердило показания Кравцова. Экспертиз провели кучу, и я прекратил это дело за отсутствием его вины. «А кто потерпевшая?» – спросил Гущин. «Э, «Пелопея Кутайсова, 24 года». «Пелагея?» – переспросила Катя. «Нет, я тоже так сначала думал», – ответил следователь. «Ее зовут Пелопея». Редкое такое имя. «Интересно», — сказала Катя. «Что интересно?» «Греческое имя. Действительно очень редкое». Катя глянула на тома уголовных дел. «Интересно. Как корабль вы назовете, так корабль и поплывет». «А кто она такая? Откуда? Здешняя?» «Нет, не здешняя. Она дочка богатых родителей. Ее отец — бизнесмен из Москвы, солидный тип» инвестирует в ресторанный бизнес, в логистику, в междугородние перевозки. Но это мы все уже потом про их семью узнали. Нам сказали, что в этом деле были странности. Катя решила давить на самое главное. Ну, вообще-то да, и немалые. Следователь запнулся, прищурился. Она была совсем голой там, на дороге. «Голой?» – удивился Гущин. «Да, никакой одежды на ней, никаких вещей. Позже уже из больницы нам сообщили, что у нее в крови большая доза наркотиков. То есть, обдолбанная вдрызг она была, бедняжка. Наркоманка? Мне ничего не оставалось, как сделать такой вывод», — сказал следователь. «И это тоже был плюс для водителя Кравцова. Алкаши сами порой под колеса лезут, наркоманы тоже. И здесь такой же случай». «Возможно, она вообще не соображала, что делает, когда выскочила на дорогу. И было еще кое-что, очень для нас неприятное». «Что?» — спросила Катя. «Она совсем память потеряла», — ответил следователь. «Ну, позже, когда ей сделали операцию, еще одну, она ничего, абсолютно ничего не помнила. Ничего не могла мне рассказать». Я приезжал к ней в больницу. Первые дни она даже не могла вспомнить свое имя и фамилию. Не узнала ни отца, ни брата с сестрой, когда те приехали. Потом эти сведения к ней вернулись. Она вспомнила, как ее зовут, начала узнавать родственников, но так и не смогла вспомнить, что с ней произошло. Потеряла память? Гущин поднял брови домиком. Дико звучит, да? Как в фильмах. Я никогда не думал, что это случается с людьми на самом деле. Поверить даже невозможно в такое. Но сам вот столкнулся. Врачи мне сказали, частичная, но глубокая амнезия. Память Пелопеи Кутайсовой заблокирована. Чем заблокирована? Всем вместе. Страшная авария. Она же чуть жизни не лишилась. Плюс убойная доза наркотиков. Плюс, возможно, пережитый до этого шок. Шок? Ну, врачи так говорили, посттравматический шок. И тот, что после аварии, возможно, какой-то еще до этого. Но я в это не слишком поверил. То есть я все проверил, там в больнице еще попросил проверить. То, что девица оказалась на дороге глубокой ночью, голой, наводит на какие-то мрачные мысли, да? Ну, я и постарался все проверить и минимизировать». При осмотре в больнице у нее не выявили никаких признаков изнасилования. Ну, понимаете, о чем я. Этого не было. Все повреждения ее были причинены исключительно в момент той страшной аварии, когда на нее налетела газель Виктора Кравцова. «Но вы установили, каким образом она оказалась в Броницах ночью на дороге?» спросила Катя. «Нет, я этого так и не установил». Сама она ничего не помнила, я еще раз вам объясняю, она не помнила ни ту ночь, ни то, что было накануне, ни то, что было за месяц, ни за два до того, вообще ничего. Мы проверили здешние места для туристов, дом отдыха, кемпинг, детский лагерь, частные гостиницы. Никто об этой Пелопее Кутайсовой ничего и не слышал, никто ее не видел. Там она не появлялась ни одна, ни с компанией, но... К нам много людей на машинах летом приезжают на Москву-реку. Я дал поручение поспрашивать, навести справки в местах отдыха, но никаких результатов мы так и не добились. И вообще, я занимался делом о ДТП. После того, как отпала версия об изнасиловании, о чем-то таком криминальном мы уже и не думали. Обычная история наркоманка из богатой семьи, может, она от дружка голой сбежала, когда они где-то на природе в машине «Нанюхались и были под сильным кайфом. Если она не помнила в первый момент даже свое имя, как же вы узнали, кто она такая?» — задала свой вопрос Катя. «Простите, мне надо ехать за документами в страховую фирму», следователь Нилов поднялся из-за стола. «Я и так вас прождал полдня. Оба тома можете взять, если они вам потребуются. Позже сами отправите в архив». Полковник Кущин взял в каждую руку по увесистому тому. Дальше они буквально ловили ускользавшего от них, как угорь, следователя Нилова уже в коридоре. «Как вы узнали, кто она такая?» настойчиво повторила свой вопрос Катя. Нилов остановился возле дежурной части. Дактилоскопия помогла. Как только она пришла в себя в реанимации после операции и стало ясно, что она ничего не помнит, Я послал эксперта откатать ей пальцы и проверить, ну, на всякий случай, и в яблочко попал. «Что, девушка судима? спросил Гущин. «Нет, но в банке данных числится. Я так понял, что в каком-то ночном клубе, где она развлекалась, было спецмероприятие по линии борьбы с наркотиками. Ее задержали вместе с другими. У нее ничего тогда не обнаружили, а вот на руках остались следы кокаина». Экспресс-анализ это подтвердил. Ее к ответственности не привлекали, но в банк данных она попала. Так мы узнали ее фамилию и адрес. Позвонили домой, а там уже отец ее, оказывается, накануне сообщил в полицию о пропаже дочери. Потом они приехали всей семьей. Отец, этот самый, Платон Кутайсов, брат и сестра. «Они сразу отправились в нашу городскую больницу, а затем отец заказал перевозку и переправил дочку в Склифосовского. Я туда еще раз к ней ездил, брал показания, но она уже стала родственников узнавать и свое имя вспомнила. А мать Пелопеи?» – спросила Катя. «Мать позже прибыла из-за границы, вроде как в отпуске она там находилась. Я в основном контактировал с отцом». В делах об аварии лучше с мужчиной все обсуждать, мороки меньше и вредных фантазий». Катя заметила, что к их разговору с великим интересом прислушивается дежурный за прозрачной пуленепробиваемой перегородкой из пластика. «А что отец девушки говорил о том, что случилось? Какие-то предположения у него были? Почему она оказалась голой ночью на дороге в Броницах?» – спросил Гущин. «Может, у них в этом районе дом загородный? Дача?» Их дом загородный на Новой Риге. Там они все и проживали. Ни малейшего понятия он не имел, что с дочкой стряслось. Но был крайне обеспокоен. Брат ее и сестра мне тоже ничем помочь не смогли. А водитель Виктор Кравцов? Что он делал на старой дороге так поздно ночью в два часа? Спросила Катя. Он объяснил, что приезжал в этот день в Петровское. У них... У его фирмы был заказ на строительные работы в частном доме. Он за два дня до этого отвез туда разборную декоративную беседку для сада. Рабочие ее смонтировали и установили. Он приезжал проверить работы, сами хозяева в отпуске. У него ключи от дома были. И он, по его словам, решил переждать вечерний час пик. Но от усталости, потому что утром встал очень рано, заснул. Проснулся поздно ночью и решил по свободной дороге возвращаться домой, в поселок Комунарка. Я и это проверил, не поленился. Да, действительно, его фирма выполняла заказ на строительные работы у дачников в Петровском. Они мне все подтвердили. Так что и с этой стороны Кравцову никаких претензий. И он был абсолютно трезв, когда совершил наезд. Так что в этом деле все сложилось в его пользу. И я прекратил дело. Довольно напряженная сцена была, когда я отцу девушки сообщил об этом как о непреложном факте. Она все же жестоко пострадала в этой аварии, но это была целиком ее вина. И отец, скрепя сердце, это принял. Они не выдвигали против Кравцова никаких исков в части гражданского судопроизводства по компенсации затрат на лечение девушки. «Вам бы, Федор Матвеевич, с Мамонтовым нашим про этот случай побеседовать», неожиданно подал голос из-за перегородки, как из аквариума дежурный. «Татосов, не вмешивайтесь, когда вас не спрашивают!» неожиданно резко отреагировал следователь. «Что за манера такая встревать в разговор, который вас не касается?» «Кто это Мамонтов?» быстро спросила Катя. «Это инспектор ГИБДД, который первый прибыл на место аварии на старую дорогу и находился там, пока не приехали все остальные скорые». Нилов махнул на пытавшегося снова что-то сказать дежурного, словно на надоедливую муху. «Это абсолютно ясное дело. Это обычное ДТП с пострадавшей. Я в ходе расследования не получил ни одного веского доказательства, что там крылось что-то еще. А Мамонт, он вообще... Простите, Мамонтов, он субъект с каким-то совершенно непонятным взглядом на самые простые и очевидные вещи. Он меня просто достал со своими измышлениями. «Я столько времени потратил, проверяя все эти вубредни, что...» «И он вообще на тот момент даже каких-то первичных следственных навыков не имел. Он человек новый в нашей системе. Там, где он раньше был, дураков не держит. мятежно возразил дежурный. «Он явно стоял на стороне неизвестного гаишника по прозвищу Мамонт. И он до сих пор так и не усвоил элементарных правил, обязательных для всех сотрудников полиции, государственных служащих, чему примером служит последний вопиющий случай, закончил следователь, давая понять, что последнее слово все равно за ним. Полковник Гущин внимательно выслушал эту перебранку, а затем снова направился к начальнику отдела полиции. Катя слышала их разговор от слова до слова. «Я уголовное дело о ДТП забираю в главк, мы его изучим», сообщил он начальнику отдела. Тот равнодушно кивнул. Со следователем мы поговорили, он мне посоветовал еще побеседовать с сотрудником ГИБДД, который на место выезжал, Мамонтовым. Странный совет. Они не ладят с тех самых пор. А где он вахту свою нелегкую несет на дороге? Как бы мне с ним пересечься? Он сегодня здесь, в отделе ГИБДД. Начальник отдела нахмурился, потом вздохнул. Рапорт пишет. То есть объяснительную. «Он отстранен с завтрашнего дня до разбирательства дисциплинарной комиссии». «А что ж так жестко?» — спросил Гущин. И сделал жест, потер пальцем о пальце. «Нет, как раз не это. В этом его никто не упрекнет. Кое-что иное. Но тоже не сахар. Мне его уволить предлагали, но у него лучшие показатели по всему управлению ГИБДД. Понимаете, Мамонтов раньше служил в частной охране» телохранителем у очень влиятельного человека, ну, с самых верхов. Привык там, ко многому привык, скажем так. Его наниматель покончил с собой, застрелился из-за долгов. Это в их бизнесе у личников черная метка, потери босса. Ну, неважно, по каким обстоятельствам, но это пятно. А в кризис, к тому же, все шишки, что раньше с охраной ездили, стали охрану свою нещадно сокращать – «Денег нет на содержание личников». Мамонтов оказался за бортом. Он хотел в Москве устроиться, но там у него старые счеты с Петровкой. Не взяли они его, а в нашем клавке взяли. полиции для него, тем более ГИБДД – это новая работа, которой он прежде никогда не занимался, а привычки старые. «Он что, убил кого-то? Застрелил?» – невинно спросила Катя. Он погнался за личной машиной депутата, не буду говорить, какого законодательного органа. Депутат был за рулем, в дугу пьяный, ехал с превышением скорости, проигнорировал приказ остановиться. Клавдий догнал его на машине ГАИ, вытащил и... там множественные побои. Телесные повреждения при задержании, рукоприкладство, превышении должностных полномочий. Да еще этот депутат, лицо неприкосновенное. Мне предлагали Клавдию уволить, но я сопротивляюсь давлению свыше. Это редкое создание мамонтов он может в будущем большую пользу отделу нашему принести. Такими людьми разбрасываться не стоит. Одно успокаивает. Депутат сам в штаны наложил. Я сказал ему, что если он жалобу на Клавдию подаст официально, то нам ничего не останется, как предать огласке его пьянства и хамства за рулем». А правящая партия с этим борется изо всех сил, так что и для него последствия будут не самые приятные. Короче, он наложил кучу в штаны, и дальше угроз дело не пошло. Но Клавдий Мамонтов все равно пишет рапорт, ну, то есть объяснительную. «Я преподам ему урок. Узнает у меня, где и как раки в полиции зимуют». «Клавдий? Это его так зовут?» – спросила Катя. «Римское имя. Императорское». Так он мне сказал, когда устраивался на работу. «И не дай бог вам, девушка, по простоте сердечной назвать его Клавой».